Это единство науки и многоразличность представлений о реальности философии и религий, с одной стороны, а с другой – неоспоримость и общая обязательность, по существу логически неоспоримая, значительная части содержания научного знания, в конечном итоге – всего научного прогресса, резко отличают науку от смежных с ней, проникающих мышления научных работников, философских и религиозных утверждений.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 так как проявление влияние в установлении фактов научных теорий и научных гипотез может их факты исказить основное значение гипотез и теорий кажущееся, несмотря на то огромное влияние которое они оказывают на научную мысль и научную работу данного момента они всегда более подходящие чем непререкаемая часть науки которая есть научная истина и переживает века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 но все-таки не совсем полная возможность свободного научного искания. Наиболее полна она достигнута в странах скандинавских, больших англосаксонских демократиях, но, например, в Британской империи ее нет, в Индии и во Франции, может быть, в Китае. В нашей стране ее никогда не было, нет и сейчас. В ряде государств ограничение свободной научной мысли явно или скрыто принимает характер государственной религии. Оно является государственной религией Японии в учении об императоре как потомке Солнца. Государство борется как с преступлением, с непризнанием правильности этого догмата, вводит обязательное обучение ему всех детей во всех школах. В царской России непрерывно существовали попытки к созданию государственной религии по своим догматам, политической религии.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 направленная на реальность, на окружающую как на целое или на отдельные ее части. В основе философии лежит примат человеческого разума. Философия всегда рационалистична. Размышление и углубленное проникновение в аппарат размышления, разум, неизбежно входят в философскую работу. Для философии разум есть верховный судья. Законы разума определяют ее суждения.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 Далее я вернусь еще раз к этому вопросу. Поскольку работа философа направляется на размышления над реальностью вообще, над естественными телами и над явлениями реальности в частности, ученый не может не считаться с работой философа, должен использовать его достижения, но не может придавать ей того же значения, какое он придает основной части своего знания. Обращаясь к реальному проявлению философии в культуре человечества,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 положительные и отрицательные, оптимистические и пессимистические, мистические, рационалистические и научные. Не может быть и речи об их согласовании и о нахождении какого-нибудь единого, общего, всеобнимающего представления. Я не делаю здесь различия между метафизическими и философскими представлениями, которые одинаково отражаются на научных концепциях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 и быстро занимают в ней равное положение. Ясно, что вопрос недолгого времени, когда это проявится с неоспоримой убедительностью и даст последствия, которые не учитываются западной философией. Научная работа, все усиливаясь, идет под все большим чувствуемым влиянием людей иной религиозно-философской культуры, чем наша европейско-американская.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 главным образом философского и религиозного творчества. Дело в том, что философский анализ отвлечённых понятий, во множестве зарождающихся в новой науке, в её новых проблемах и научных дисциплинах, необходим для научного охвата новых областей. Учёный, как общее правило, не может идти здесь благодаря необходимости овладевать техникой философского анализа, требующей долголетней подготовки,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 магия, теология и тому подобное. философии, в разное время, в разных местах, различно для основных черт ее структуры. Очень ярко это сознавалось и неоднократно высказывалось. Нередко так научно работал Гёте. 1749-1832 История этого выделения может быть сейчас намечена только в самых общих чертах.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 открыла ряд совершенно неожиданных научных знаний в этой среде, о которых мы не подозревали. В отношении халдеев важно, что в течение веков была совместная работа. Эллинская математика развивалась почти тысячелетия, но почти на тысячелетия прервалась в средние века и возродилась с 16-го примерно века, непрерывно развиваясь до нашего времени,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 которые мы должны принимать за неприложные. Возможно, что в логике атомистиков, демокрита, мало обращавшей на себя внимание, мы находим начало того нового понимания логики, которое выявляется ходом развития новой науки 20-го столетия. Смотрите для эпикурейской логики. Так у автора. В основной своей части…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 Наряду с логикой аристотелевской, опирающейся на рассуждения, на законы здравого смысла, создавались новые отделы логики. В некоторых из них, exact logic англосаксов, логика сливается с математикой, логистика. Эти новые течения в логике могут быть прослежены в своем зарождении до 17 века. Но расцвет новой логики и те препятствия в понимании ее достижений, которые сейчас возбуждают мысль,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 В нем он организовал сводку и исследование фактического материала наук, в том числе исторических и государственных, организовал в действительности научный аппарат, отвечавший к концу IV века до н.э. Это было научное явление первостепенной важности, однако оно не оказало того влияния, какое оно должно было бы реально вызвать. После смерти Феофраста, 288 до н.э.,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 Взявшие Афины 86 до нашей эры, перенес их после смерти Аполикона в Рим. И здесь Тиранион из Амизоса привел их в порядок, а Андроникас из Родоса ввел их вновь в литературу около 70 до нашей эры. Это наиболее достоверное представление о судьбе рукописей Аристотеля. Было и другое предание, указывающее, что полное собрание сочинений Аристотеля было в библиотеке в Александрии при Птолемее Филадельфии 309-246 до нашей эры. Во всяком случае из этого видно, что организованный Аристотелем научный аппарат в течение больше 200 лет был недоступен и не мог влиять на научную мысль. Реально этот перерыв ввел его в новую чуждую среду, которая не вполне могла его оценить.